Я пел для храбрых лиру строя, полковник Фёдор Глинка. Под тучами кортечь и пуль наш друг был смел и бодр, Струёй дунайской раны он кровавый омывал, По Альпам выше грозных туч с Суворовым сходил, И на гранитах шведских скал острил дорогой Булат, Что вырвал из могучих рук кавказского бойца — Он зрел брега Каспийских вод и видел бурный бельт, В далеких был краях и пал за близкий сердцу край, За родину, за милую, за русский край святой. Ничего себе география! Ода экспансии на все стороны, А то, что воин пал за три девять земель, Не вступает ни в какое противоречие с тем, Что погиб он все равно за русский край. За русский край везде можно пасть. Было бы место. Написано это Фёдором Глинкой, автором нескольких стихотворений, ставших народными песнями, которые поются по сей день. Из первой стайны русских поэтов он самый, что не наесть долгожитель. Прожил далеко за 90, а ведь в молодости менял войну за войной, имя русского офицера носил с гордостью необычайной. Даром что на вид, причем до самой старости, был сущим подростком, так и старел юношей. Немного будто бы приплюснутая голова, усы и борода не очень росли, щеки розовые, взгляд смеющийся. Федор Николаевич Глинка родился под Смоленском в деревне Сутоки Духовицкого уезда, теперь деревня называется Савина. По одним данным, 19 июня 1786 года, по другим, эту дату называл первый его биограф и друг Жизневский, 8 июля 1786 года. Предки в начале 17 века выехали из Польши и скоро обрусели. Особенного интереса к земле и культуре давних предков Глинка не проявлял. Польским языком, впрочем, владел, наряду с французским и немецким статусом, и польскую музыку ценил. Отец его, отставной капитан Николай Ильич Глинка, участвовал в русско-турецкой 1768-1774 годов и был отмечен за храбрость. Вышел в отставку, женился на Анне Яковлевне Шаховской, имели 90 душ крепостных. Сыновья его числом шесть, все шли по военной стезе. Фёдор, третий сын, Болел и кратным делам по состоянию здоровья не слишком годился. Страдал кровотечениями из носа, от постоянной слабости засыпал в любую минуту. Бывало то на сенакосе его найдут в стогу, а то и во враге лежит, как забытый божий коровка на лбу. Сыпи, простуды, лихорадки, сам потом признавался, что цеплял все подряд известные и не очень известные медицинские заразы. Если б не пасека отца, не мед лечебный и животворный, может, и не дожил бы Федор Николаевич до совершеннолетия. Петербургские знакомые их семейства, в числе которых Нарышкин, Державин и ближайший сосед Потемкин, еще задолго до рождения Федора угощались домашним медом семейства Глинки. Нарышкин писал Николаю Ильичу, «Все присланные вами ковришки» разошлись на домашнем почёвании. А потому, чтобы быть позапасливее, прошу вас заготовить мне 1000 коврижек с моим гербом, которого я прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю только 20 Державину за его хорошие стихи. Он большой лакомка, а вас отблагодарит своей поэзией. Прадед Григорий Андреевич в своё время встречал в родовом имении Екатерину II. Она спросила: "Сколько ж тебе лет, дедушка?" А он: "104 государюня". Хотя родители Глинки долгожителями не оказались и ушли рано. В 8 лет Фёдор Глинка поступил в Первый Петербургский кадетский корпус. На тот момент, 1795 год, корпусом управлял Михаил Ильирёнович Кутузов. За 3 1/2 года Фёдор освоил шестилетний курс Досрочно переходя из класса в класс, был первым по математике, начал сочинять стихи, но любимым предметом его был закон Божий. При этом ужасно болел, и всё время учёбы то чирьи, то опять кровотечение, то иные напасти. В 1802 году закончил кадетский корпус и был направлен прапорщиком в 81-й абширонский пехотный полк. Полк стоял в ровно Польша Шефом полка был Михаил Андреевич Милорадович, уже славный на тот момент генерал. Происходил из древнего сербского рода, участвовал в Суворовских походах, в том числе в переходе через Альпы. Был гуляка, жизнелюб и женалюб, отличный бильярдист, человек широкий, могучий и яркий. За обедами у него играло 24 музыканта из крепостных. Фёдор Глинка писал в воспоминаниях Гремели обе его славы, военная и разгульная. Несмотря ни на какие дороги, рано весною и в позднюю осень он любил скакать по-курьерски. Особенно удивлялись тому, что он никогда не позволял тормозить своего экипажа, и с каждой горы, как бы крута она ни была, мчался во весь конский скок, приводя в трепет самых-самых бестрепетных фурманов, по большей части евреев. Примечание. Фурман-извозчик. Конец примечания. Милорадович при знакомстве вдруг подал Глинке книгу на французском, сказав читать вслух. Сослался, что глаза часто воспаляются со времён хождения по итальянским горам. Тот приступил к чтению. Речь в книге шла об островных дикорях Тихого океана. При этом Глинка время от времени прерывался и делился своими познаниями в истории и географии. Милорадовичу смыщлённый молодой офицер сразу понравился. Со вчерашним кадетом генерал скоро перешёл на ты и принял его адъютантом. Ратные дела ждать не заставили. 4 июля 1705 года императором Александром I был принят план войны с Францией. Русские войска перешли австрийскую границу. Фёдор писал брату Сергею: "Солдаты были бодры, Но на лицах их изображалась горесть. Ты знаешь, любезный друг, привязанность русских к своему отечеству. И потому можешь судить, с каким чувством переступали они за пределы своей империи. Во всех полках пели песни, но они были протяжные и заунывные, казалось, что в них изливалась сердечная грусть героев, это последняя дань отеческой стране. Мы идём на помощь австрийцам. Хранить дружество с соседями, помогать ближним и защищать утесненных было священным обычаем России. В середине октября руководство над армией принял Кутузов. С падением крепости Ульм русские войска оказались в опасном положении. По приказу Кутузова начали отступать. Французы шли по пятам. Первое сражение с участием молодого адъютанта случилось в Кутузове. 24 октября у Амштеттена. Мы стояли в две линии. Вторая линия и резерв были у самого леса в лощине, так что неприятель не мог их хорошо видеть. Генерал Милорадович, помня наставление великого Суворова, что русский солдат должен доставить победу концом своего штыка, отдал приказание, чтобы гренадерский батальон его полка не заряжал ружьё, а встретил бы неприятеля прямо грудью с холодным ружьём. В 4 часа пополудни дело началось, вспоминал Глинка. Исполняя в тот день поручение Милорадовича, он погонял лошадь шпагой и на своё счастье вырнял её. Тут буквально над лошадью опалив гриву и про свистел и ядро. Если бы за шпагой не наклонился, разнесло бы на части. Сражение окончилось ничьей, и снова отступление. Шли 400 верст до Кремса. Сражение при Кремсе с корпусом маршала Э. Мартье произошло на левом берегу Дуная в гористой местности. Гринка рассказывает, «Французы засыпали нас картечью из множества своих батарей. Мы несколько раз принуждены были отступать до самого города, и всякий раз генерал Милорадович, начальствовавший в всем деле, Могущественно отражал неприятеля и по трупам его водил расстроенные свои полки вперёд. На долине и в горах бой продолжался с равным жаром. Кислота места усугубляла жестокость сражения. Пули сновали туда и сюда, как рой пчёл. Ядры и картечи, шумя по горам, секали деревья и дробили камни. Полк наш, сражаясь отчаянно, очевидно исчезал. Много офицеров было раненых. И многие, перевязав раны, возвращались в бой. Наконец уже к вечеру генерал Уланиус с сигирями и генерал Докторов со своей колонной ударили на неприятеля с тылу, и он весь частью потоплен, частью забран был в плен. С нашей стороны убитых и раненых только в одной бригаде Милорадовича, бывшим в самом плы сражении много. О себе умалчивает Но он находился при Милорадовиче. По всему весь этот кошмар девятнадцатилетний маленький прапорщик с детским лицом испытал. У французов взяли мы знамёна, пушки и генерала Грендоржа. Завершает Глинка рассказ. Так русская армия училась побеждать француза. Австрийский император Франц II наградил Кутузова высшей воинской наградой своей империи, орденом Марии Терезии первой степени. Однако ж, виды на следующий день открылись ужасающие. Целый перег Дуная покрыт трупами. Там лежат они кучами, в другом месте порознь. Иной держится за раздробленную голову, другой схватился рукой за грудь, из которой жизнь его излилась вместе с кровью. Пять лет спустя Федор Глинка напишет... Я вижу, как теперь Дуная бурные волны, его брига убийств и крови полны, на них пылала грозно брань, и рати бурно кипели, над ними небеса горели, и было всё в войне и смерти дань. Там призрак гибели над юношей насился, и гаснул мой безоблачный рассвет, из жизнью молодой на утре ранних лет едва я в бурех не простился. Но память мне мила о жизни боевой, когда я пел для храбрых лиру строя, не сладость вялого покоя, но прелесть битвы роковой. Мечтания на берегах Волги 1710 год. Не сладость вялого покоя, но прелесть битвы роковой. Это, между прочим, не романтическая фигура речи, а заявление человека, видевшего к тому времени великое множество смертей. 2 декабря новая битва ещё более масштабная и жуткая, тот самый Аустерлиц. Там Наполеоном были разгромлены русская и австрийская армии. Обширонский полк ввели только в самом финале сражения. Гринко участвовал в штыковой атаке. Попытайтесь представить, что это такое. Дикий крик, бешенство и сапог. Вдруг утонувший в кровавый жиж Позор поражения был огромен, но Глинка ещё по сути юноша, находит в себе силы написать сдержанно, сурово и прозорливо. Нам россиянам, проплывшим непобедимыми, всегда должно надеяться побеждать французов, ибо то, в чём они искуснее нас, мы перенять можем, а того, что преимущественно свойственно россиянам, французы никогда иметь не будут. Среди причин поражения подмечают следующее. Ружья их гораздо исправнее и лучше наших. Артиллерия французская действует также исправно и метко. Французы наступают и отступают всегда колоннами. В том и в другом движении производят беспрерывный огонь. Что ж, поучиться действительно было чему. 23 сентября 1806 года 20-летний Федор Глинка вышел в отставку по болезни 3 года жил в родной деревне как бывало вояку местное дворянство избирает его в резервное ополчение сотненным начальником в 1808 году глинка начинает публиковаться отрывки из писем русского офицера вскоре они выходят отдельным изданием историческая повесть Григорий на древнерусском материале и конечно же стихи Чуство их прозрачно. Простите, храбрые герои, я слабо подвиг ваш воспел, великодушные русские вои, вам должно сон мы ваших дел во славу на скалах кремнистых или на досках металлиных чистых врады родов изобразить, сколь многих я ещё героев, сокрытых в мгле кровавых боев, не мог дел славных здесь вместить. Державинская сила тут чувствуется, достигаемая, как и у Державина, за счет легкой архаизации торжественной лексики и намеренного слома грамматики. В 1810-1811 годах Глинка путешествует, но не по Европе, он там уже бывал, и что русскому делают честь с ружьем и со шпагою, а по России проезжает Смоленск и Смоленскую губернию, следом Тверь и Москву. И вот что совсем еще молодой, повидавший Запад и уютные европейские деревни Федор Глинка записывает. «С сердечным удовольствием видел я, что благие нравы предков, вытесненные роскошью и нововведениями из пышных городов, не остаются вовсе бесприютными сиротами на русской земле. Скромно и уединенно процветают они в простоте сельской». Не раз повторял я про себя достопамятное изречение Монте-Секьё «Еще не побежден народ, хотя утративший свои войска, но сохранивший нравы свои». И поэтому я всегда утешался душевным уверением, что вопреки всем умствованиям и расчетам наших врагов еще очень трудно покорить Отечество наше. Не это ли стало одной из главных причин победы в скорой войне с Наполеоном? И далее. Защитники нынешнего века беспрестанно восклицают, что мы час от часу становимся умнее и просвещённее. Поверим им и спросим: становимся ли мы счастливее? Роскошь есть первый враг всех добродетелей вообще, пишет Глинка. Сибориты и эпикурейцы умеет только угощать самих себя светские люди только хвастают гостеприимством но истинная услужливость заботливость попечение усердие которыми приправляется и кусок самого чёрствого хлеба всей сей тайны странноприимства для них неизвестна гостеприимство бежит тех мест где водворяется крыстолюбие это был непростой молодой человек С такими подходами либо в бунтувщики, либо в монахи, либо опять на войну. Вполне в родительской манере описывает Глинка и тоскливый быт русских крестьян, поборы, болезни, полное отсутствие лекарей. Если б приходские священники наши имели хотя некоторое понятие об искусстве лечить, то приносили бы сугубую пользу ближним, в сердцах восклицает он. Безоценочно, а какие тут могут быть оценки? Пишет про помещика, который за день до приезда Глинки требовал с крестьян дополнительного оброка. Когда бедные поселяне отговаривались неимением денег, то угрожая им плетьми, рожгами и всем говорил: "Продайте своих овец, коров и всё, что имеете, для заплаты мне оброку. Мне нужна в деньгах, я еду в Москву". От чего-то и это кажется современным. вместе с тем совершенно восхищение испытал Глинка в Оржеве. Надобно отдать справедливость оржевским жителям в том, что они в целости и сохранности умеют берегать древние обычаи нравы и нравы из здания. Там Глинка собирает известие о богословии и химии XVIII века Терентии Волоскове, изобретшем особые астрономические часы и разнообразные подзорные трубы. С гордостью упоминает местного помещика, сделавшего машину, заключавшую в себе молотильню, веильню и жернова. С восторгом говорит о Максиме Немилове, мастере золотых дел, слесаре, столере, живописце и механике. В записках Глинки прежде всего видна незаданность взгляда и отношения. Замечают дурное, говорит, дурно. Рассмотрел прекрасное, удивлен и рад. Постоянно в нём только одно восхищение пред своим народом. Словом русофил законченный и непобедимый. После плавания по Волге на лодке записывает: Пристани наполнены судами, на которых беспрестанно движутся шумные толпы работников. Парчовые платья и жемчужные головные уборы женщин, гуляющих по берегу, составляют приятную для глаз картину. Из Тверской губернии в Москву добирается на коляске и отчитывается. Народ в Московском краю белотел, свеж лицом и одет прекрасно. В общем, лишь ненавидящие нас иноплеменники могут называть жизнь простых русских людей несчастную. Уже под Москвой в крестьянской избе зашёл у Глинки разговор с молодыми офицерами, будет ли война с Наполеоном. Глинка отвечал: "Да, будет". Разговор слушала крестьянская девочка, двенадцати лет, сидевшая в углу. Один офицер спросил, что стали бы делать, когда б француз пришел сюда. Девочка без запинки ответила, и барин, да мы бы злодеям дохнуть не дали б, и бабы пошли бы на них с ухватами. Еще бы не любить такой народ. Чего не скажешь о нравах обеспеченных слоев общества и аристократии. Зашли мы к лучшему воятелю поискать богов славянской мифологии, пишет Глинка о Москве. Нам показали множество Аполлонов, Флор, Венер, последних стоял целый ряд: Венера Медицейская, Капиталистская и прочие-прочие. Но там не было ни одной Лады. Для русских богов и форм не было. Никому ещё до сих пор не приходило украсить ими дом или сад свой. и следом на ту же сущность и тему. Между русскими и иностранными лавками та разница, что первые по большей части навещаются пешеходцами или приехавшими на дрожках, а последние посещаемы особыми, приезжающими в самых богатых экипажах. В-первых, все товары почитаются негодными, в-последних – превосходными. Хотя часто многое тихомолком переходит из русских лавок в иностранные – Но тогда уже каждая русская ленточка, масситаясь прикосновением рук модной торговки, становится вдвое дороже. Всё о том же продолжает Глинка и по пути из Москвы в Петербург. Пифагор, пристав к неизвестному берегу, где нашёл начертанные на песке математические фигуры, заключил и не ошибся, что там живут любители наук. Что же должно заключить в виде стен русских трактиров исчерченные французскими изречениями мы искали чего-нибудь русского искали со свечой и едва могли найти в сосени 1810 до лета 1811 Глинка пробыл в родовом поместье заочно поучаствовал в большом литературном споре между карамзенистами и шишкавистами и несмотря на всю любовь к карамзену поддержал позицию Шишкова, считая, что старославянский язык более чем любой европейский пригоден для того, чтобы питать современный русский и создаваемую на нем литературу. «Какое изобилие, какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском, и при том, какое искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют силу и красоту», писал Гринка в статье «Автар». Замечания о языке славянском и русском или светском наречии. 1811. Глинка по сути стал не только предвестником Гоголя с его завещанием проездиться по России и полюбить русских, но и всего поколения русской классики с их постепенно явившимся умением слышать живой народный говор. Одним из первых Глинка много писал о том, как важно понять строй речи обычного мужика. как оригинально и глубоко говорит русский крестьянин. В сентябре 1811 года, будучи в Киеве, Фёдор Глинка становится свидетелем пролёта огромной кометы, о чём на другой день напишет в письме. Её почитают предвестницей великих переворотов, кровопролитной войны. Если воздвигнётся брань от Запада, то брань сия будет неслыханно ужасна. За месяц до начала войны появится у него такие строки: Нет теперь зажичь не можно брачные свечи, мне туда стремиться должно, где звенят мечи, там с фарагом мы крови чашу будем братски пить, и вражду там станет нашу Бог и меч судить. Может бледный труп прикроет чёрный вран крылом, иль могилу мне изроет верный друг мечом. Прощание. 1712. Сильные строки. 22 мая 1712 года Глинка, словно заговаривая ещё не обрушившуюся беду, записывает в дневнике: "Нет, русские не выдадут земли своей. Не достанет воинов, всяк из нас будет одной рукой водить саху, а другой сражаться за отечество". С началом войны, как пишет Глинка в своей автобиографии, генерал Милорадович, собравший войска в Калуге, собственным ручным письмом по Нарочной эстафете вызвал его на службу. Но до Калуги ещё надо было добраться. Глинка, являясь пока ещё гражданским лицом, наблюдает из ближней деревни битву за Смоленск. В ней принимал участие его старший брат Григорий, служивший в Либавском пехотном полку. Пятого числа, с ранней зари до позднего вечера, двенадцать часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места, дрались, как львы. Французы, или лучше сказать, поляки, в бешеном иступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы. Наконец утомлённый противоборством наших, Наполеон приказал сжечь город, которого никак не мог взять грудью. Тучи бомб, гранат и чнённых ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви, и дома, и церкви, и башни обнелись пламенем, и всё, что может гореть, запылало. Опламенённые окрестности густой разноцветный дым, багровые зори Треск хлопающих сотруб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жён и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми руками, вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь. Одни спасали жизнь, Другие несли её на жертву. Вместе с русской армией Фёдор Глинка отступает. Брат Григорий служит проводником российским частям. Это ж все их родные места. 17 августа Фёдор записывает: "Прости, моя милая родина. Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие сёла Возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительное оружие, без искусства одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются. Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие. Соседние леса через то селение... где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, поллы и лапти. Вот почтенные поселяне войны. Они горько жаловались, что бывший управитель поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян полякам и прочим пришельцам?